Глава 467. Ответ послу. Ясно было одно, он не может принимать решения, опираясь лишь на свои мысли. Но если бы у него был выбор, то Уилл бы точно не согласился. Сама мысль о том, что Ламия воспользовалась данным им обещанием, таким образом выводила его из себя. И если бы он не был королем, то ему было бы плевать на все перечисленные штрафы. Ворон бы просто пришел к этой змее и высказал свое мнение. Но он был правителем, поэтому ему приходилось учитывать все последствия своего отказа. «Вы свободны. Я призову вас, как буду готов дать ответ. Проведите уважаемого посла в гостевые палаты». Отдавая приказ одному из лук, ворон, потеряв переносицу, вздохнул и, встав с трона, покинул зал. «Нужно поговорить с Нанель». Подходя к спальне, он уже мог представить лицо супруги в ярости. И замерев на несколько секунд перед дверью, все же открыл ее, так как было необходимо обсудить это послание в любом случае. Напомнив и кратко пересказав произошедшие события, приведшие к этому моменту, а также озвучив просьбу Ламии, Ворон приготовился к тому, что Нанель, как и он, будет в бешенстве. Но результат оказался полностью противоположным. Серьезно? Разумеется, мы должны согласиться. Эм, в последние дни многие события заставляли его вот так вот подвисать. И, поймав себя на этой мысли, Уилл тряхнул головой и переспросил, дабы убедиться, что расслышал все правильно. «Мы должны согласиться?» «Конечно!» Нанель энергично закивала. «Так, секунду». Парень собирал мысли в кучу. «Это еще какая-то традиция, о которой я не знаю? Типа, если Ламия сватает свою дочь, то значит жизнь удалась. Что за бред?» «Первый раз о таком слышу». Девушка удивленно посмотрела на мужа. «А, вижу, ты не понимаешь. Думаешь?» «Прекрати!» — усмехнулась Нанель, уловив сарказм в словах парня. «В общем, известно, что ламия может родить только ламию. Это в некотором роде их особенности проклятие, так как они могут родить только единожды. И? Ты еще не понял? А похоже...» «Ай, боги!» Девушка вздохнула так, будто говорила с ничего не понимающим ребенком, что, честно говоря, задевало Уилла, но он постарался отпустить это чувство. «Ты же знаешь, что городами Нак управляют только Ламии, поэтому, если наш мальчик женится на одной из них, в итоге мы сможем незаметно ассимилировать их народ, объединив территорию с Адамароной. Насколько я знаю, у Нак нецентрализованная власть. Что нам толку от одного города? Все верно, но времена меняются». Появление посланников может стать отправной точкой для серьезных перемен. Нам лишь нужно найти то, что убедит остальных лами в разумности объединения. Наш сын может стать мостом в этих переговорах». «То есть ты смотришь на это только с политической точки зрения? Ты сильно изменилась, милая. К тому же я думал, что в тебе будут сильны материнские чувства». Ворон не знал улыбнуться ему или грустить. «Ну, давай все же подумаем об Анаросе. Как же его мнение?» «Думаю, мы как родители не должны лишать его будущего выбора». «Вот именно мои материнские чувства за этот брак. К тому же никто не отменял многоженств...» Девушка внезапно замолкла и, будто выброшенная на берег рыба, широко раскрыла глаза. «Забудь, что я сказала. Выражусь иначе. Если дети с самого детства будут вместе, то чувства непременно появятся. Селами и красивы от природы, ты же знаешь. Он просто не сможет не влюбиться в нее». «Да-да, я понял». Рвуран кивнул, принимая её слова, так как и сам уже рассматривал этот аргумент в пользу брака. Но, думая о недосказанных словах Нанель, решил немного развлечься. Так их, судя по всему, они закончили с обсуждением текущего вопроса. А что насчёт многоженства? ты не договорила? Я я я просто вспомнила, что мне рассказывал учитель. Ты же знаешь, он великий авантюрист и много где побывал. Ее неловкий смешок был чрезвычайно обаятельным, но Ворон, тем не менее, подлил немного масла в огонь. «Да, как интересно. Надо будет обсудить это с ним». «Что? Зачем? Ты что, полюбил кого-то еще? Кто она?» Менталитетом местные жители отличались от большинства землян, поэтому Нанель не воспринимала это как шутку. И, видя выражение ее лица, Уилл, обняв жену, быстренько успокоил. «Так что в итоге...» «Если мы хотим, чтобы наш сын был тесно связан с будущей невестой, то не значит ли это, что у нас в замке будет жить еще один ребенок? Это уже нужно будет обсудить с самой Лами. «Хорошо, тогда так и поступим». Вскоре Ворон призвал послов и, дав утвердительный ответ, сразу же получил новое оповещение. «Внимание! Задание обещанное слово обновлено. Награды получены. Доступен следующий этап». «Описание. Вы решили сдержать свое слово». С этого момента связь вашего сына с Пиона и дочерью полей VII официально вступает в силу. Осталось дело за малым. Цель – встретиться с Полей и обсудить условия и дату свадьбы. Награды. Плюс уровень отношений с народом Нак поднимается до доверия. Плюс навык на выбор. Изменчивый взгляд, тесная связь, голод. Плюс доступ к змеиной голове. Плюс возможность нанять Нак в армию Адамароны. Плюс доступ к охотничьим угодьям города Ваханас. Плюс подарок от полей седьмой. Что такое змеиная голова? Эта награда была единственной, что ворон не понял. Поэтому он обратился к тому, кто мог ему помочь, а именно к представителю ламии. Вопрос слегка застал Нага врасплох, но он быстро вернул самообладание. «Не знаю, откуда вашему величеству известно об этом». «Но раз уж вы спросили, то я отвечу, так как скоро бы вы все равно все узнали. Змеиная голова, созданная нашей жрицей, является организацией Лави. Как вы, наверное, знаете, наши города всегда были сами по себе». Но когда Полея Седьмая зашла на трон, она решила изменить это, и создание Змеиной Головы — первый шаг на пути к цели. Состоящие в Змеиной Голове Лами решают общие проблемы нашей расы и работают на благо народа Наг. — Ясно, спасибо за ответ. — Ваше Величество, моя миссия выполнена, поэтому позвольте покинуть вас. «Вам нужно сопровождение?» «Благодарю, но не стоит. Мы сможем позаботиться о себе». «Тогда прощайте». «Да будет извилист ваш путь, король Адамароны!» Глядя в спину посла, ворон задумался над пользой доступа к змеиной голове, но пока все же решил отложить этот вопрос. «Извилистый путь». Слово Нага всплыли в голове, и в памяти мелькнула их первая встреча. Когда парень услышал это, он не понял значения этих слов, но позже посол объяснил. Оказывается, это было связано с религией Наг, поклоняющихся сестрам Горгонам. Наги склонны верить в то, что пути судьбы, как волос на голове горгон сотни и сотни. И говоря про извилистый путь, они желают человеку всегда иметь выбор. Ведь если одна из дорог привела в тупик, это не значит, что твоя жизнь окончилась». Странно, что Полея такого не желала, хотя, возможно, все дело в уровне отношений. Закончив с послом и браком по договоренности, хотя из обстоятельств он выглядел скорее как династический брак, Уилл перебрал в голове дальнейшие дела и остановился на том, что пора бы ему заняться повышением уровня. Из-за отсутствия ингредиентов для ритуала он давно уже не пользовался этой возможностью и поэтому не полагался на нее. Осталось только в процессе гринда не забыть про сделку с богоподобным и, по возможности, до того, как тот выполнит условия контракта, разобраться с квестами «Сердце леса» и «Проклятый королевский грифон». Последний, кстати, пусть и звучал, как «убейте какого-то монстра» не был простым, так как требованием для квеста был уровень 200+. К тому же район поиска оказался немаленьким. К слову о поисках. Также было бы просто замечательно найти тело основателя Братства Тени, учитывая, что это будет по пути. Попрощавшись с женой и друзьями и сказав, куда намерен двигаться, чтобы в чрезвычайном случае его могли быстро найти, Ворон телепортировался в город Урагот, расположенный на границе страны, и, покинув его пределы, посмотрел на северо-запад, туда, где располагался один из действующих вулканов. «Ладно, займемся делом».